«Священные монстры» Эдуарда Лимонова. от Маргином. 2003 год. Одна из нескольких книг, написанных о Лимонном в тюрьме. Вообще, с Лимоном и тюрьмой все вышло не в российской традиции, но это когда, если уж власти на писателя рассердились, то ему положено либо совсем умирать, либо сидеть по-честному полжизни. Так было всегда, начиная с Протопопа Авакума и вплоть до Синявского. С лимоном все вышло чисто по-западному. Посидел писатель Паролиэт, вышел, обогащенный еще и таким опытом. Книги, написанные им в тюрьме, почти все великолепны. А не сядь он ничего бы и не написал, потому что трудно совмещать бурную политическую деятельность с писанием прозы. В общем, хорошо, что сидел. Ну и хорошо, что вышел. Получился как раз его любимый дисциплинарный санаторий. «Священные монстры» — это 52 коротких эссе о людях разных народов, эпох, профессий, в основном знаменитых, я, например, не знала, только трех фамилий списка. Как обычно, Лимон смотрит на мир сквозь призму своего опыта, своего детства. Он доверчиво обращается к каждому из нас, как к своему, как к понимающему, словно твердо уверен, что каждый его читатель – мальчик, родившийся в рабочем поселке под Харьковом в семье папы НКВДшника и мамы-домохозяйки. Именно к этому существу, к зеркалу, обращен искренний монолог писателя. искренней и наивный Люди считают Лимона хитрейшим политиканом, а я не согласна. Меня само обвиняли, что бедная девушка написана только для своих питерских девиц богемного разлива. А мне казалось, что я обращаюсь ко всем людям на свете. Просто есть писатели, которые пишут для своего неведомого близнеца, предлагая всему миру стать этим близнецом. Но в своих 52-х эссе Лимон пишет о таких разных людях, и сам он такой разный, что, возмущаясь, ловя его на лжи, на подтасовках, в некоторых местах мечтая его негодяя попросту застрелить, время от времени вдруг натыкаешься на абсолютную точку схода, обнаруживая, что произнесенное, сформулированное им, «твое». Оно у всех разное, но я уверена, что у каждого что-то да найдется. А вот ко мне пришла певица репетировать уличные народные песни. И я, открыв «Священных монстров», прошла ей из отрывка проедет Эдит В том, что Пиаф — народная певица, достигла национальной сцены и сделалась певицей национальной, французской, можно только поаплодировать французской культуре. В России признание для певицы криминального романса невозможно. Наше официальное искусство обезжирено, чопорно, антинародно. Его символ — изобретение XVIII века. Костюмированная музыкальная сказка-балет. Это то, что я сама хотела бы сказать, громко прокричать всем-всем. а Лимонов непрерывно нападает на мифического сытого обывателя. Еще Лимонов сильно наезжает на Господа Бога, именно как тот самый нужный и полезный дьявол-змей, змеи-искуситель, провокатор. Есть такой персонаж в иудаизме. Там считается, что он нужен Богу, чтобы тот не расслаблялся. Змей все время задает творцу провокационные вопросы, и тот должен шевелить мозгами, отвечать, опрокидывать позицию дьявола. А Леймонова добрый христианский бог явно не дает покою. Он пытается его опрокинуть, и тем самым заставляет других талантливых молодых писателей вставать на защиту бога и традиционных ценностей, и того самого обывателя, которого пока нет». Я думаю, что талант Лимона и его явное богоборчество, романтизация преступления, преступника, бесконечная провокация очень полезны для развития современной русской литературы. Процесс пошел. Отвечайте, ребята. Активист. Сентябрь 2003 года.